просит вашего милостивого содействия, ваше превосходительство. А, текон переходит, сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в этом мгновении взгляды их встретились. Ну что ж, я с моей стороны я употреблю, отвечал Иван Ильич. Я готов. Аким Петрович, видимо, хотел поскорее улезнуть, но Иван Ильич вдруг в порыве благородства решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение. Передайте ему, начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича, передайте Пселданимову, что я ему не желаю зла. Да, не желаю Что напротив, я готов даже забыть всё прошедшее, забыть всё-всё. Но вдруг Иван Ильич усёкся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека неизвестно почему оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того, чтобы слушать и дослушать Он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то утроплённо и даже неприлично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало, и не замечал лица своего. Нет. Строгость, одна строгость и строгость, шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила всё его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни не выдержал сказал он про себя и в бессилии опустился на стул запись аудиокниги произведения в студии Ардис в 2004 году читал Владимир Самойлов